Глава 21 Танцевальные способности месье Луи де Шарвили по-прежнему оставляли желать лучшего, и его общество, как обычно, не вдохновляло Анну. Тем не менее, было приятно кружиться вместе с ним и смотреть на других танцующих. Франц держал Фриду под руку, и Анна буквально почувствовала облегчение от того, что ее подруга не попала в число серых мышек, которых не приглашают даже на первый танец. Но если пробежаться взглядом по залу, то такой исход в любом случае был бы маловероятен. Господ было явно больше, чем дам, и некоторые из них держали военную выправку, располагались где-то поблизости войска, готовящиеся к маневрам, или господа приехали сюда на лечение в частном порядке. В конце концов, никто из них не был одет, военную форму. «Уж не Марголи фон Райник там?» Внезапно спросил Луи, поворачивая Анну так, чтобы она могла видеть белокурую даму, которая, сияя, вошла в зал под руку с усатым мужчиной. Да, это она, но так как она идет под руку с этим господином, ее больше не зовут фон Райник. Она вышла замуж. По крайней мере, я слышала об их помолвке в начале этого года. А это произошло довольно быстро. Анна замолчала. То, что ей самой приходится ждать свадьбы целую вечность, а Хенри даже не было рядом, чтобы время от времени навещать ее, все больше раздражало ее. Франц и Фрида протанцевали мимо них, и Франц улыбнулся Анне так тепло, что ее сердце пропустило удар. Они с Луи остановились возле двери, где все еще стояла Марго, очевидно высматривая старых знакомых. Она просияла, когда заметила Луи и Анну и подозвала их к себе. «Дорогая Анна, как я рада тебя снова видеть! Луи, могу я представить вам моего супруга Эгон фон Хингем, Эгон, баронесса фон Креберн и месье де Шарвиль, мои дорогие старые друзья!» Хотя ее слова не соответствовали истине, Но если мнимая дружба делала Марго счастливой, Анна обменялась несколькими любезностями с господином фон Хингемом, а затем извинилась, что и срочно нужно поговорить со своей тетушкой, которая ждет ее в другом конце зала. Хотя это тоже было ложью, но тетушка Фредерика в любом случае была бы рада ее увидеть. А, «Анна, ты так прелестно выглядишь!» Твое платье великолепное и так подходит для розового бала. Как жаль, что Элиза не может быть здесь сегодня вечером. Ей очень понравился бал в прошлом году. Я просто обязана сказать, что мне ее так не хватает. Да, я тоже по ней скучаю. Тебе обязательно надо приходить к нам почаще. Амелия и Йозефина всегда очень рады тебя видеть. Ты уже знаешь, когда приедет твой жених? Нет, к сожалению, писем я больше не получала. Почему все постоянно спрашивают о Хенри? Я попрошу Франца почаще приглядывать за тобой, строго сказала Графиня. Нельзя допустить, чтобы ты скучала здесь только потому, что твой лорд отсутствует так долго. Да и женское общество через какое-то время может наскучить. Как поживают твои братья и сестры? Анна любезно сообщила, что Герман и его жена чувствует себя хорошо. А вот и его супруга, к сожалению, снова отложили свой приезд в Баден. Она добавила, что Кэролайн прислала очень красивый пейзаж, написанный собственноручно, и что, к сожалению, Мина в настоящее время чувствует себя не очень хорошо. Разумеется, тетя Фредерика все это знала, ведь она была близкой подругой Софии фон Креберн. Однако новости о Мине заставила ее нахмуриться. Ей все еще плохо, но ведь это не первый ее ребенок, и в прошлый раз все прошло легко, как сказала твоя маман. К сожалению, мне больше нечего добавить. Прости, Анна. Конечно, нет. Вообще-то мне не следовало бы обсуждать с тобой такие темы, и уж точно не здесь. Она огляделась и убедилась, что ее замечание не было услышано. Ах, вот и Франц! Надеюсь, сегодня он будет с тобой танцевать. И не один раз тетя Фредерика. Очень хорошо, Машер. Она обернулась и посмотрела на Франца. Как же хорошо он выглядел в темно-синем фраке и с растрепанной прической Алятит. Скоро наступит наш черед скакать галопом. Надеюсь, ты выдержишь, сказал Франц, как только подошел к Анне. Мы еще посмотрим, кто будет задыхаться. Маман, я могу забрать Анну прямо сейчас. Или я помешаю вашему разговору? Нет, Франц. Я с радостью отдаю ее тебе. Приятно, что ты присматриваешь за ней, а не оставляешь в одиночестве. Анна вложила свою руку в белые перчатки в руку Франца и позволила ему отвести себя на паркет, где уже выстроились первые пары. Они молчали, Только весело переглядывались и ждали, когда, наконец, заиграет музыка. Ах, как же это было восхитительно — танцевать с Францем. Анна чувствовала себя легкой и окрыленной. Хоть и после нескольких прыжков назад и вперед ее дыхание участилось, она совсем не запыхалась. Франц, казалось, чувствовал себя так же. Смеясь, они, наконец, завершили танец. — Ты тоже хочешь пить? — спросил Франц, указывая в сторону буфета с закусками. Анна кивнула, и они направились туда вместе. «Целебную воду? Лимонад или шампанское?» — спросил Франц. Анна удивленно взглянула на него. «Разве шампанское? Это не целебная вода?» «Хм, я не уверен. Тогда мы должны это проверить». Франц рассмеялся и налил два бокала шампанского. Они выпили его слишком быстро, и у Анны началась легкая кота. «Зажми нос и при этом трижды сглотни», — посоветовал Франц. «Как ты себе это представляешь? Что люди подумают обо мне, когда я зажму нос?» Нет, это было бы слишком неловко. Лучше просто задержать дыхание и сглотнуть. Но, к сожалению, совет Франции не сработал. И помимо коты, в ней вдруг начал просыпаться приступ смеха. К счастью, она могла его контролировать. Сколько же он будет длиться? Ты вся красная. С тобой все в порядке. Мы Обеспокоенно спросил Франц. Анна резко кивнула и кнула и начала тихо смеяться. Тебе нельзя сейчас смеяться, предупредил Франц. Я не смогу тебя здесь снова крепко поцеловать. Анна снова кивнула и прикусила губу. «Я скоро вернусь», — сказала она, сунула Францу в руку пустой бокал и выбежала из бального зала. Большое везение, что здесь всегда была предусмотрена комната для дам, в которой они могли уединиться, чтобы удовлетворить насущные потребности, а также привести в порядок прическу или одежду. Молодая женщина в переднике и чепце. Сидела у двери с иголкой и ниткой, готовая залатать мелкие дырочки или заново пришить оторванные украшения. За исключением этой женщины и пожилой дамы, которая устроилась в кресле и сняла туфли, которые, казалось, причиняли ей боль, комната была пуста. Тем не менее, Анне потребовалось довольно много времени, чтобы избавиться от икоты и подавить приближающийся приступ смеха. Как жаль, что ей пришлось бросить Франца. Но он должен понять ее. Если бы у Анны случился приступ смеха в его обществе, вышло бы очень неприлично и неловко. Анна сделала глубокий вдох и положила руку на грудь, где все еще хранился носовой платок Франца, который он одолжил ей в прошлый раз, чтобы вытереть слезы от смеха. Ей необходимо вернуть его позже. Она взглянула, на танцевальную карточку и увидела, что ее следующим партнером по танцам был некий Герштайнер фон Штайнеринген. Австриец, вспомнила она, знакомый матери Фриды. Вероятно, один из мужчин, которых она представила своей дочери, с недвусмысленными намерениями. Возможно, он хотел сблизиться с Фридой через Анну. Если он хоть немного танцевал,